Глава двадцать Невербальная дискуссия. На территорию завода Ирина нас завести не смогла. Ворота оказались закрытыми. Я так привык, что на въезде у этих королей шлакоблоков проходной двор, что совершенно не подумал об усилении пропускного режима в ночное время. Ведь здесь же в течение всего светового дня мимо цехов и ангаров толпами шастают разномастные пляжники из числа аборигенов, ловко уворачиваясь от чумазых самосвалов и глотая душную цементную пыль, они самоотверженно преодолевают все тяготы и лишения в предвкушении долгожданных водных процедур. В наше время, имеется в виду 21 век, это своеволие показалось бы крайней степенью раздолбайства. Но сейчас, при застойном социализме, ничего так, дело обычное. Народ здесь привык жить легко и беспечно. Мотоцикл Ирины утробно взрыкнул, сверкнул на прощание габаритами, и мы с Сансанычем вдвоем остались у негостеприимной проходной, практически во мраке. Свет тусклой лампочки на столбе у забора лишь подчеркивал вязкую плотность ночной темноты. Сейчас где-то полдевятого. Значит, солнце зашло каких-то двадцать минут назад. Возможно, даже на Западе еще и мерцают сполохи летнего заката. Только нам отсюда этого не видать. Впереди, мрачным уродом, темнеет громадина завода железобетонных изделий. Здесь пройдем. — Нет, Саныч, есть получше идея. Давай за мной. — Этот бетонник... Вольготно раскинулся на огромной площади, на самом берегу Мартыновой бухты. Весь объект, разумеется, огражден, зато вдоль моря забора не было, вообще. Был высокий и крутой отвал из строительного мусора, бракованных инертных материалов и обломков бетона. За счет всего этого хлама какой-то очередной многомудрый руководитель когда-то, по всей видимости, пытался отнять у моря лишние метры суши. Дурь, понятное дело, не прокатила, хотели как лучшее получилось, очередная крокозябра. Выигрыш оказался излишне сыпучий и подвижен, сам берег был изувечен, а морское дно в этом месте перестало быть пригодным для купания из-за обилия травмоопасных предметов. Местные аборигены прокляли этот завод вместе с мудрейшим руководством. Зато мы по этой насыпи, при известной доле осторожности, могли без затей проникнуть на объект, аккуратно миновать пыльные цеха по краю обрыва и спокойно выйти к зданию котельной, за которой и виднелась стройка биостанций. Все так и вышло, если не считать разорванные штанины у моего инструктора и сбитого мизинца на левой ноге у меня. Кеды все-таки слабая обувка для ползания по кускам бетона. А торчащую в разные стороны арматуру, оказывается, в темноте вообще не видно. Нет, фонарик, конечно, был. Только на его свет в первую же минуту к нам из темноты выскочил какой-то небольшой, но жутко горластый пес, растревоживший индустриальные окрестности на редкость противным лаем. Подкачал голосок у четвероногого сторожа. К счастью, избыточной добросовестностью животное не отличалось. После первого же куска гравия, пролетевшего у него над ухом, пес фальшиво взвизгнул и тут же ретировался в темноту, изредка поблескивая оттуда на нас всепрощающим взглядом. И мы на всякий случай решили не злоупотреблять электричеством до самой стройки. Чужой монастырь, как говорится, со своей лампадой ходить некрасиво. Болоты источных вод мы тоже аккуратно обошли стороной, оставив парящие во мраке смрадные лужи по правую руку. Используя седьмое чувство и чью-то абстрактную мать, кое-как нащупали в темноте, около котельной, заброшенный кусок грунтовки, неожиданно выведший нас в итоге к небольшой развилке, одна из дорог, которая была характерно разбита и изъезжена строительной техникой. Да и вела она в нужном направлении. Вниз, к морю и влево за крутые скальные отроги, как раз в сторону биостанции. А еще на этой ветке у самого поворота угадывался... Силуэт двадцать первой Волги темного цвета, выключенными фарами в нашу сторону. Спасибо псу, своего фонаря мы тоже до сих пор не зажигали. У машины были даже заметны блики далеких огней на решетке радиатора и фигурки распластанного оленя на капоте. Чистенькая, тогда как места кругом грязненькие. Нехилый такой агрегат для заштатной стройки. И вообще для этих глуховатых и жутковатых мест. А еще на месте водителя сидел человек. Куда ж без него? Нам повезло, что тонировать стекла в этом времени пока не научились, поэтому все видно было более чем определенно. Впрочем, боковое стекло было вообще опущено по случаю душной ночи, К тому же в темноте ярко мерцал огонек папиросы. Ни с чем не перепутаешь. Это те самые гости, которых мы и опасаемся. Оказывается, в глубине сознания тлела еще надежда, что, может быть, я все-таки ошибаюсь, и ночных злодеев у нас на пути не образуется. Прогулялись бы до стройки всем нашим веселым кагалам, обмениваясь шутками-прибаутками. Нашли бы Богдана... Пригласили его в контору, где настоятельно попросили бы убраться из города. И все. Надеюсь, в Острог или на каторгу его бы не закатали. А нет. Шутки в сторону. В данном конкретном случае тот факт, что мои предположения оказались верны, особой радости и чувство глубокого удовлетворения не доставлял. Не до самолюбования. Обойдем. Еле слышно прошелестел козет и коротко махнул левой рукой. — Ага, слева, значит. Получается, через развалины десятой береговой батареи. Это чуть дальше, чем планировалось, зато к стройке можно было попасть незамеченными и нежданными. И нужно было торопиться. Ирина с шефом могут появиться здесь с минуты на минуту. Выскочит из-за поворота, как раз перед Волгой. Сансаныч тронул меня за локоть. — Чего еще? Так, у вражеской машины появился еще один тип. Оперся руками на крышу и о чем-то оживленно дискутирует с водителем. Метров пятьдесят до них, о чем беседа не слышно. Тоже закурил, отвернулся от машины и стал вальяжно вышагивать кривоватыми лапами, прогуливаясь в сторону моря. Красавец! Чего же они ждут? И чего они здесь вообще делают в этих богом забытых местах? если это не охрана? Охрана, точно. Машина ведь очень удачно поставлена в глубине поворота, можно сказать, в ключевой позиции. Сектор обзора идеальный, а ее самой с дороги практически не видно. Мы заметили только потому, что нетипично подошли со стороны, и работают эти мужички парой, как положено. Водитель контролирует подъезды, а напарник, пользуясь темнотой, надежно его страхует. Все четко и грамотно, если бы не папиросы. Настоящий спец на посту курить не будет никогда. Это чуть ли не первое, чему учат зелень в учебке. Такое себе могут позволить только... Кто? Правильно, бандиты. Только у этой братьи чудесным образом сочетается высокий уровень профессиональной подготовки с полным, ну или с почти полным отсутствием дисциплины. Понты и безответственность – вот их слабое место. Тем не менее, при всех названных недостатках, противник этот все же очень серьезный. Если в данном случае они оборзели до курения, значит просто не ждут никаких неожиданностей со стороны. Когда им нужно, они работают как часы. Но это особенность данной ситуации номер два. Особенность номер один выглядит не так оптимистично. Наличие в ключевой точке секрета, да еще и с явными признаками нехилых навыков охраны, говорит о присутствии где-то дальше, за поворотом, серьезных людей, наверняка занимающих в иерархии криминального мира, далеко не последнее место. Всяко не уровень кости косяка. При таких раскладах ресурсами численностью в полторы боевых единицы, что мы, собственно, сейчас собой и представляем, работать категорически запрещено. Это один из громадного множества методических законов полевой работы, и мы оба о нем прекрасно знаем, так как выразительно и со значением посмотрели друг на друга. Спецназ существует и в этом времени, и никто не отменял обязанности привлекать его именно в подобных случаях. Да только... Сами посудите. Ближайший телефон-автомат на расстоянии 15 минут бешеного галопа. Пять минут отводим на сам звонок со всеми шифрами, допусками, паролями и объяснениями, куда и как лучше подъехать. Минут двадцать на прибытие масок шоу. Это минимум, так сказать, штатный временной регламент с учетом нашего местоположения. Ну и десять минут обязаны откинуть на форс-мажор, который, если перевести на русский, звучит уже не так экзотично, хотя более понятно и доходчиво. Похож, кстати, по звучанию на одного пушистого зверька. Итого час времени. Вопрос. Есть ли у Богдана этот час? Хотя бы для того, чтобы просто банально выжить. Судя по ухваткам бандитов-охранников, их начальство крутое, а крутые боссы в рискованных местах вроде этого долго задерживаться не любят. И если предположить, а делать это надо всегда от худшего что вся эта опасная кодла явилась по душу нашего потеряшки, то можно утверждать определенно — этого часа у Богдана нет. Да что там часа? Не исключено, что и минут у него осталось не очень-то и много. Это мы тоже молча и синхронно просчитали с газетом во время наших коротких переглядываний. Потом началась дискуссия. Тоже короткая, потому как невербальная. Мы обменялись своими персональными мнениями на языке жестов, как положено это делать крутым боевикам согласно кинематографическим штампам. Сан Саныч ткнул в меня указательным пальцем, потом им же показал себе под ноги, а затем, задрав свой универсальный перст к небесной тверти, пару раз описал им широкую окружность, потом указал себе на грудь и сразу в сторону стройки. Точнее, чуть левее от нее туда, где мы и собирались совершить обходной маневр. Красиво жестикулирует, словно натовский инструктор на учениях. Я был попроще, по крайней мере, гораздо патриотичнее. Просто сложил кукиш и продемонстрировал его к газету. Коротко и ясно. Он вздохнул сокрушенно и по бабье махнул на меня рукой. У женщин этот спецсигнал называется ⁇ Делай, что хочешь, с тобой козлом спорить ⁇ А вы как думали? Он мне предложил остаться на этой точке и следить вокруг за ситуацией, пока он один будет геройствовать за забором. Я, разумеется, не согласился. Впрочем, мой жест и так более чем прозрачен. Отойдя за пару десятков метров от поворота, где курили охранники, мы бесшумно пересекли дорогу и нырнули в старинный полуосыпавшийся ров. Справа, наверху, мелькнули руины дальномерного поста береговой батареи. Идем, получается, правильно. Близко к берегу подходить не стоит. Это узкая, но довольно еще крутая канава, у самой воды становится скользкой от грязи и очень неприятно обрывается вниз. Метров 10 лететь, если что. А внизу не угадаешь, либо вода, либо торчащий из нее кусок скалы. Большей частью второе. Поэтому мы, как только услышали чавканье под ногами, сразу же повернули направо и, оскальзываясь, стали забираться на вспомогательный вал. Все верно, где ров, там и вал, по всем правилам старинной фортификации. Наверху приличного вида бетонный забор с ворохом колючей проволоки поверху. Пустяки. Зато строящаяся биостанция отсюда почти как на ладони. Правда, немного в углублении относительно вала виден только последний этаж, широкий глухой чердак и две массивные надстройки на крыше. И по этим надстройкам, внимание, время от времени скользят мельтеша, световые пятна от ручных фонарей. Там на кровле происходит явная движуха. И что-то мне подсказывает, именно нас в эту минуту там как раз не хватает.